«Да? Мне бы сообщили, если бы он съехал». «Прекрасно!» — ироническая улыбка все еще играла на губах Трента. «У меня есть новости, которые могут вас заинтересовать. Завтра утром я велю Окифу и всей его корпорации отправляться в тар Со своего места Херби Чендлер —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 «Удирая из отеля, вы упустили из виду, что надо уплатить по счету. Здесь у меня счет на 75 долларов. И другой счет на 110 долларов за убытки, причиненные отелю». Тот, что представился глэдвином, тихонько присвистнул. «Мы заплатим 75, — сказал Диксон, — ни доллара больше. Вы имеете право спорить счет, но должен вам сообщить,